День 130. Знакомство с культурной жизнью Мендосы. После завтрака Дэн снова лег спать, а я решила проверить почту и поискать интересные места в Мендосе, которые мы могли бы посетить. Нашла одну интересную выставку скульптур с интригующим названием «Машины дьявола». Вход был свободным, и я подумала, а почему бы и нет? Помимо этого, накопала информацию, Как добраться до подножия Аконкагуа, не покупая экскурсионный тур? Автобус отправлялся каждый день в 7 утра, и я подумала, что это могла быть неплохая программа на завтра. Проснулся Дэн. Мы немного поговорили с его дочкой, Катюшей, по скайпу, но связь была так себе. Я рассказала ему про выставку, и мы отправились в сторону Центрального парка, где она и находилась. Когда дошли до культурного центра, выяснили, что выставка откроется только в 6 часов. Да, культурная жизнь в Мендосе начиналась ближе к вечеру. Прогулявшись по парку, мы отправились на автобусный терминал выяснить по поводу завтрашнего автобуса. По пути рядом с площадью Испании обнаружили выставочный зал с прекрасной экспозицией на двух этажах. В отдельном зале были представлены детские работы. На вокзале мы купили два билета до лос на завтра и снова отправились в Центральный парк. На одной из улиц нашли замечательную местную закусочную. Гамбургеры там, не в пример Макдональдсу, были гигантскими, а Дэн от души оторвался на И так в шесть часов вечера мы попали-таки на выставку дьявольских машин. Место оказалось на удивление атмосферным. Прожекторы выхватывали из темноты пугающие конструкции, играла тревожная музыка. Становилась не по себе от глубины самой задумки. Страшная жуть. Да уж, выставка оказалась более чем необычной. Мы захватили каталог для хостела и решили, что после такого нам надо срочно выпить. Ноэлла, наша вчерашняя знакомая, рассказала, что каждый день в семь вечера они проводят бесплатные дегустации вина для туристов. В здании, где они проходили, людей собралось немного, всего 11 человек, считая нас. Ведущий оказался приятным мужчиной. Лекция была, конечно, на испанском, но, как ни странно, мы все поняли. Потом приступили непосредственно к дегустации. И красные, и белые вина были необычайно вкусными. Когда наш Семелье попробовал открыть бутылку альтернативным штопором, стало понятно, почему все пользуются обычным. «Конечно, пиво им открывать намного проще», — пошутил ведущий. День выдался насыщенным, и мы, усталые, но довольные, отправились в магазин, чтобы купить продуктов. Лечь спать хотели пораньше. Завтра нас ждала встреча с...